Забелин выскочил вслед за ним и, не раздумывая, прыгнул через ступеньки на плечи Ложкину. Тот больше не имел сил сопротивляться. Забелин за руки втащил его обратно в квартиру. В это время Сергей уже успел связать своего противника и помочь Воронцову. Потом он подбежал к Гаранину, который все еще не приходил в сознание, а Воронцов бросился в комнату Купцевича. Первое, что он там увидел, была туша Купцевича, поваленного навзничь около опрокинутого стола. Руки и ноги его были крепко связаны. На полу в луже крови лежала мертвая флейта. Над ней стоял Твердохлебов с окаменевшим от горя лицом. Здесь тоже произошла схватка, Купцевич, оказывается, освободил руку. Воронцов вздохнул, обнял Твердохлебова за плечи и, бросив мрачный взгляд на искаженное страхом багровое лицо Купцевича, подбежал к сундуку. С невероятной для него силой он отшвырнул в сторону тяжелый сундук, затем открыл люк и впустил в комнату остальных сотрудников. Вскоре все было кончено. На одной из машин был отправлен в госпиталь Костя Гаранин, на другой перевезли в мур преступников. Незаметно для всех, да и для него самого все приказания теперь отдавал Сергей, их выполняли беспрекословно. В коридоре его остановил Воронцов и взволнованно сказал, впервые, кажется, забыв свой иронический тон, «Сережка, ты же мне, чучело, жизнь спас, вот тебе моя рука». «Да ну тебя», — смущенно ответил Сергей, — «скажешь тоже». К вечеру Сергей уничтожил все следы разыгравшихся в квартире событий. Полина Григорьевна помочь ему не могла, она лежала на диване, нервно всхлипывая и держась рукой за сердце. Сергей уже дважды давал ей лекарства, и в комнате теперь стоял резкий запах валериановых капель. Только к самому приходу Кати Полина Григорьевна наконец встала и, пугливо озираясь, направилась в кухню. Когда вернулась с работы Антонина, ей коротко сообщили, что приходили из милиции, и мужа ее арестовали. То же самое сказали и Кате. Весь вечер Сергей не находил себе места, жив ли Костя, как себя чувствует. Катя сначала с удивлением, потом с тревогой следила за ним, не решаясь ни о чем спрашивать, но, наконец, не выдержала. Улучив момент, когда Полина Григорьевна вышла из комнаты, Катя подошла к Сергею. «Слушай, что случилось? Только скажи честно, или... или вообще не говори». Сергей посмотрел на ее встревоженное лицо. «Она же любит его!» — пронеслось вдруг у него в голове, и Сергей решился. Он взял девушку за руку и, стараясь говорить как можно спокойнее, ответил. «Видишь ли, Катя? Дело в том, что Костя в тяжелом состоянии отправлен сегодня в госпиталь. Если хочешь... Что?» Во взгляде девушки отразилось отчаяние. «Костя? Не может быть! Постой, постой!» Она судорожно сжала его руку и вдруг решительно сказала. «Я поеду к нему. Где он лежит? Скажи сейчас же!» поздно, Катя!» «Как поздно!» Оцепенев, она расширенными глазами смотрела на Сергея. «Как так поздно?» «Ты меня не поняла, просто уже десятый час. Куда ты поедешь? Вот завтра?» «Нет-нет, сейчас, только сейчас». Катя начала лихорадочно одеваться, всхлипывая и поминутно смахивая со щек слезы. Сергей не стал ее отговаривать. В этот момент в комнату вошла Полина Григорьевна. Катя уже застегивала пальто. «Катенька!» Ты куда это собралась, на ночь глядя? Да что это с тобой? Что ты плачешь? Я? У меня друг один заболел, — промотала Катя. Я к нему еду в больницу. Да поздно уже, детка. О, Господи, ну перестань плакать. Не умрет, поди твой друг. Завтра навестишь. Что вы говорите, Полина Григорьевна, как можно ждать до завтра? Пусть едет, — поддержал ее Сергей. Друг ей очень тяжело болен. Да темень-то какая! И одна же! Слабо возражала Полина Григорьевна, помогая Кате разыскивать варежки. В это время Сергей написал на клочке бумаги адрес госпиталя. Потом подумал, что у Кати, наверное, мало денег, и ей надо обязательно взять такси, чтобы быстрее. Его самого уже охватило нетерпение. Он побежал к себе в комнату, достал из чемодана деньги и вместе с адресом отдал Кате. А деньги зачем? У меня есть. Бери, на такси поезжай, и вот еще что. Он понизил голос. «Позвони мне оттуда. Только одно слово скажешь. Хорошо? Ладно, ладно. Ну, я побежала». «Ох, Сережа, спасибо тебе». Вдруг вырвалось у Кати, и она опрометью бросилась к двери.